Приём 18-й. Менни выгоды. Мы уже с вами говорили, уважаемые друзья, что всякое преимущество стоит переводить в выгоду и только после расшифровки подавать читателю. Сейчас же я хочу рассказать ещё об одном приёме, который позволяет буквально на пустом месте повысить уровень убеждения и ценность предложения. Фишка в том, что обычно авторы выделяют под выгоды определённое место в тексте, и уж там очаровывают читателя россыпью красивых слов. А можно ли сделать выгодным не только раздел выгоды, но и какую-то совершенно нейтральную часть текста? Да запросто. Давайте перейдём к примерам. Итак, у нас есть набор из трёх информативных сообщений, которые мы просто передаём потребителю. Ботинки выполнены из натуральной кожи. Доставка блюд не более 15 минут. Сайты полностью адаптивны. Можно ограничиться этой информацией и просто донести её до читателя, а можно сделать небольшой тюнинг и превратить информацию в мини-выгоды. Давайте попробуем. Ботинки выполнены из натуральной кожи, что повышает время активной носки. Доставка блюд не более 15 минут. Вы попробуете их ещё горячими. Сайты полностью адаптивны. Ваши клиенты смогут зайти и со смартфона. Казалось бы, ну, что тут такого? Это же вроде подразумевается. Теоретически, да. Практически читатель существо капризное и соображать не всегда желающее. Хочешь конкретной реакции, дай конкретный посыл. Многие читают тексты по диагонали и просто пропускают факты. Ну, кожа, ну и что? А вот если заострить внимание на носки, этот маленький факт станет ещё одним маленьким камешком убеждения. И кто знает, возможно, именно он сдвинет лавину. Не нужно пытаться расшифровывать каждую мини-выгоду, но там, где можете сказать красиво, говорите. Это пойдёт только на пользу делу. Существует ещё один расширенный вариант использования мини-выгод, когда факт усиливается не просто выгодной характеристикой, два этапа, а ещё и приятной картинкой, три этапа. Этот приём замечательно работает с женской и детской целевой аудиторией, но и мужчины тоже его любят. Давайте попробуем расширить наши выгоды до трёх этапов, взяв за основу уже готовые фразы в два этапа. Ботинки выполнены из натуральной кожи, что повышает время активной носки. Даже через год и через два они будут выглядеть просто замечательно. Доставка блюд не более 15 минут. Вы попробуете их еще горячими и сможете полноценно насладиться всеми прелестями настоящей вьетнамской кухни. Сайты полностью адаптивны. Ваши клиенты смогут зайти и со смартфона. Только представьте, люди будут делать заказы не только из дома, но и из машины, метро и даже сидя в ванной. Как видите, мы дали усиливающие картинки, которые должны включить в воображение читателя. Оба варианта мини-выгод отлично работают, хочу лишь предупредить. Не уходите в своих творческих стараниях дальше одного-трёх предложений. Три уже предел. Мини-выгода должна быть ёмкой, конкретной и быстрой. Она не может оттягивать внимание читателя надолго и уж точно не должна быть слишком затянутой. Мысли на полях. Не так давно в сети можно было наблюдать скандал с одним строительным материалом, который получил низкую оценку экспертов блоги на YouTube. Сначала компания-производитель решила идти на пролом и начала агрессивную атаку на эксперта. Не был учтен только один момент — сила общественного мнения. Уже скоро появились массовые призывы не пользоваться продукцией этого производителя. Убеждён убытки были велики, поскольку скандал вышел далеко за пределы строительной сферы. В итоге маркетологи компании поняли свою ошибку и принесли извинения. Сколько компания потеряла денег за период бойкота, история умалчивает, думается немало. Я бы рекомендовал компаниям, которые знают за собой какие-то грешки, Всегда первым делом начинать с упоминания о них. Как известно, по винную голову меч не сечёт, да и русскоязычная аудитория очень отходчива. Гораздо мудрее признать ошибки, чем делать вид, что их не существует. Повторюсь, в долгосрочной перспективе всегда проще сказать: мы исправимся.